Шторм. Мерзкая злобная тварь. Маленький выродок, решивший, будто может делать все, что ему вздумается. Все органы в узел скрутило. Каждый нерв напряженный, будто кусок металла. Удавил бы ублюдка. Только она в его руках. И я, блядь, сделать сейчас ничего не могу. Два мордоворота по разным сторонам от меня. Впереди водила. И он. Даже если перебью всех мразей, не успею к ней. Я не могу рисковать. только не Алёнкой. Руки затекли, я не могу пошевелить ими, слишком туго затянуты стяжки на запястьях. Прикрываю глаза, нужно собраться. По венам гул, сердце тройными ревками в груди. Сейчас все решится. Только бы он не подвел. «Если ко мне будет меньше, чем ты забрал у отца, я удавлю твою бабу самым мучительным способом, шторм!» Раздаётся его голос переднего пассажирского. Я даже глаз не открываю. «Твоя мама будет тобой гордиться», — усмехнулся. «Перед тем, как я уехал сюда, моя больная мама попросила меня об одном. Она просила не убивать тебя сразу. Просила убить сначала всех твоих родных, а потом и тебя. А я прилежный сын и всегда слушаюсь маму. Поэтому баба твоя, Русаков, сдохнет у тебя на глазах». Сцепил зубы, чтобы прямо здесь не броситься и не разорвать ему глотку. Тогда смысл камни тебе отдавать, Дениска? Ты же все равно всех нас убьешь. Открыл глаза. Он сидел и пялился на меня с ухмылкой. А ты думай о том, что продлеваешь вам обоим жизнь. Хотя бы на несколько часов. Тоже прекрасно. Разъебу, ублюдка. На клочки разорву. Не оставлю ничего. Приятно знать, что ты настолько проникся мной, Денис, ответил с улыбкой. Долго план свой выдумывал. Долго? улыбнулся задумчиво. Пять лет, русаков. Когда узнал, что ты живой, мудак, мать следила за новостями, все ждала, что тебя посадят, а тебя так и не посадили. Откуда у тебя бабки на все это? Охрана, машина. Для своих лет ты здорово поднялся. Он отвернулся. Видно, что эта тема для него не слишком приятна. У меня была хорошая мотивация жить и рваться наверх Русаков. Ты мне ее дал! Процедил сквозь зубы. Машина остановилась. «Развяжите его и выходим!» Гордей вышел первым. С моих рук срезали пластиковые стяжки и выпустили из машины. Королёв остановился за один дом до здания банка. «На, вытрись!» Он протянул мне пачку влажных салфеток. Наклонился к боковому зеркалу и стер с лица кровь. Во рту всё ещё стоял металлический привкус. «Исаков, на чём ты его взял?» Он поднимает на меня злый взгляд. спешит, а я торможу процесс. Добрось, «Да я могу хотя бы перед смертью узнать, как ты меня обвел. План-то у тебя отменный, тут базара нет. Он даже в лице меняется от удовольствия. Гордыни в этом малом хоть отбавляй. На взятке он попался. Прикрывал руководителя строительной компании, некоего Одинцова АЮ. Компания эта дольщиков кинула в свое время. Там счет на сотни. Исаков с него бабки брал. Помогал и дальше уходить от ответственности. А потом, когда Одинцов отказал менту в очередной взятке, тот надавил. Одинцов запись-то и сделал, когда бабки Исакову передавал. Если дело выплывет, Исакову светит лет семь не меньше, а для него зона — самое страшное, что может быть. Мы идем ко входу. Двое позади меня Королев ведет. В помещении около десяти посетителей. Грустный охранник завис на входе, еще один — у дальнего коридора. Приближаемся к стыке. Девочка-оператор поднимает на меня удивленный взгляд. Пугается моего внешнего вида, но тактично молчит. «Я хочу забрать содержимое ячейки». Протягиваю ей документы. Изучает мой паспорт, что-то высматривает в мониторе. Охрана Королёва в нескольких метрах от нас, Горде, рядом. В его руках грёбаный телефон. И это оружие будет посерьезнее, чем ствол. Водитель остался на улице. Вот что самое плохое в нынешней ситуации. Я могу не успеть. Если все пойдет не по плану и водила почуют неладное, тут же даст команду ублюдкам королева, и они убьют ее. Денис каждому дал четкие инструкции: обложили падлы со всех сторон. Спустя несколько минут к нам подходит еще один работник банка белый воротничок. Пройдемте со мной, ведет нас по коридору. городе делает знак охране остаться здесь, а сам следует за мной. И когда мы проходим мимо охранника, тот открывает взгляд от телефона, скользит по нам. «Стой, блядь!» — рычит Королёв, тормозит меня за плечо. Оба бодигарда тут же подходят ближе. Денис замирает. Почуял неладное. Внутри меня тишина. Боюсь даже вздохнуть. Потому что малейшая ошибка равна полному краху. Смотрю ему в глаза и вижу то, что заставляет кровь стыть в жилах. «Твою мать!» «Тут засада!» Утробное рычание. Его вторая рука тянется за стволом, и тут же оба охранника достают пушки. Все три ствола направлены на меня. Но спустя каких-то пару секунд нас окружают посетители зала. Около десятка стволов теперь направлены на Королёва и его людей. «Положи пушку, Королёв!» Раздается за спиной. Исаков. Старик проходит вперед. Королёв оборачивается, смотрит на мента. Усмешка кривит его губы. «Ты старый тупой косок говна!» «Ты даже не представляешь, что ты сделал!» смеется Королёв. Я вижу, как его палец скользит по экрану телефона. Действую быстрее, чем мозг успевает обработать информацию. Толкаю его, выбивая из рук мобильный, А он стреляет, нехитро не чувствуя. А в следующую секунду тишина взрывается грохотом пуль. Откидываю телефон в сторону, пытаюсь выбить из рук ствол. Я не знаю, ранил ли он меня, да и мне, в общем-то, похуй. Ствол летит в сторону, а кулак врезается в его лицо. Снова и снова бью эту падаль. В голове шум, по телу гул нарастает, и с каждым ударом я только злей становлюсь. «Ублюдок! Она беременная! Беременная, блядь!» Снова удар. Перед глазами пелена. Меня оттаскивают в сторону. С утробным рычанием рвусь обратно. И только когда прилетает по голове, я прихожу в себя. «Угомонись!» Менты оттаскивают меня еще дальше. Вижу, как скручивают практически бессознательного королёва. Вижу рядом с ним двух бодигардов, оба лицом в пол. Но когда гордее поднимают за грудки, он поворачивается ко мне. Улыбается, демонстрируя кровавленные зубы. «Идиот!» — Смеется, захлебываясь кровью. «Она уже труп!» Мент толкает его в спину к выходу из зала. В груди все огнем полыхает. Я срываюсь к лежащему на полу телефону. Хватаю его и, сняв блокировки, читаю сообщение. Гаси ее.